Переселенцы пришли, а девушка вернулась в норму. Новые задачи уже не так пугали. Подумав немного, я решил, что список у меня все же недостаточно полный, так как важные элементы в нем отсутствуют. «Проведать Филиду, зачеркнуто. «Забрать кузнеца из полян». «Найти меч Конрольда». «Решить проблему с дезертирами». «Избавиться от волков». «Принять переселенцев», — зачеркнуто.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 Решить проблему с дезертирами, избавиться от волков, принять поселенцев, зачеркнуто, распределить роли, определиться с торговлей. В новом списке я сперва хотел написать 5 телег, но тягать их пока что некому, поэтому количество транспорта сократил до трех. Посмотрел я по сторонам, продолжил я, девясь терпению крола. «Людей правда много».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 Но предательский холодок по спине пробежался. Бавлер, Филида позвала меня точно эхом. Я посмотрел в сторону, нашел ее взглядом, а потом кивнул к Мы придумаем что-нибудь. Надеюсь, ответил тот и вернулся к работе, а я пошел к Филиде. Что он от тебя хотел, кузнеца? Вам нужен кузнец, покивала девушка. В этой деревне точно не хватает звука молота, который бьется на ковальню, и она зажмурилась. «Прислушайся!» Я закрыл глаза, как и Феллида. Говорили люди, скрипели колеса у телеги, фыркнула кобыла, на башне в отдалении жужжала пила, срезая лишние выступы у бревен. Вместо пения птиц слышались теперь совершенно другие звуки.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 «Ну и чего ты, как маленький?» «Да ты есть, малыш», — насмешливо выдала Филида. «Сколько тебе лет?» «Шестнадцать», — ответил я, почему-то пытаясь сделать голос более басовитым. «Наверно». «Наверно», — рассмелась девушка и зашагала в сторону Торна, который копошился в своем огороде, занимаясь то ли прополкой, только что посаженных растений, то ли их поливом. Отшельник так определил мой возраст.